Короткие рассказы для детей. История сорок первая. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Книга притчей, первая глава, десятый стих. В одном городе жили папа и мама, у которых было несколько детей. Однажды зимой, когда Мороз красивыми узорами разрисовал окна, а на улице все покрылось снегом и льдом, внезапно заболел отец этой семьи. Он заболел так сильно, что им пришлось вызвать врача. Врач после обследования выписал ему лекарства, и посоветовал пить свежие яйца. После ухода врача мать подозвала старшую дочь и сказала ей, «Кристина, сходи, пожалуйста, в аптеку и принеси лекарство для папы, а по пути зайди к Мюллерам и купи у них 30 свежих яиц. Поторопись и смотри, не задерживайся». Кристина взяла рецепт, корзину и пошла в аптеку. Взяв в аптеке лекарства, она быстренько забежала к мюллерам, купила яйца и отправилась домой. Проходя мимо реки, Кристина встретила в ватагу ребятишек, которые весело катались на санках, играли в снежки и лепили снеговиков. — Кристина! Кристина! — позвал один мальчик, который ходил с ней в школу. Но девочка, притворившись, будто ничего не слышит, Пошла дальше. Мальчик не переставал кричать. «Кристина, ну подожди немного!» «Нет, я спешу», — ответила она. «Мой отец заболел, и я должна принести ему лекарство». «Но ты же можешь немного подождать», — сказал мальчик, догнав ее. «Идем хоть на несколько минут с нами на лед. Там весело и хорошо, ну хотя бы на десять минут». Столько времени у тебя ведь найдется?» Кристина согласилась. «Но только недолго», — сказала она. На льду было весело, и, играя с детьми, она совсем забыла про больного отца. Только через час она вспомнила, что должна была вернуться домой как можно быстрее. Она взяла корзинку и побежала к берегу но через несколько шагов она споткнулась о примёрзший кусочек льда, упала, и все яйца в корзинке разбились. С тяжёлым сердцем побрела Кристина домой. Путь ей показался очень длинным. Ещё издали она увидела мать, стоящую у окна. Мама уже давно ждала свою дочь и была очень недовольна её долгим отсутствием. «Кристина, Кристина, где ты так долго была?» – спросила она. Девочка расплакалась и сквозь слезы рассказала все, что с нею приключилось. «Мамочка, милая, прости меня, я не послушалась тебя, и поэтому все это случилось. Я побежала по льду и упала, и все яйца разбились». «Как ты могла забыть о том, что тяжело больной отец – лежит в постели и ждет лекарства. «В наказание ты будешь теперь две недели сидеть дома», сказала мама строго. Мама пошла сама за яйцами, а Кристина все думала о стихе из Библии. «Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Эти две недели она усердно помогала маме мыть посуду и вытирать её. Но играться на улице мама ей не разрешила. Давайте помолимся, чтобы Господь дал нам послушные сердца, ведь он сам всегда был послушен своему отцу.